Кай проснулся от бесцеремонного пинка под ребра. Когда крестоносец, охнув, открыл глаза, то первым, кого он увидел, оказался Сабир. Араб разглядывал его столь пристально, что Каю стало не по себе. «Что?» — хрипло спросил крестоносец. «Ничего!» — в тон ему откликнулся араб и внезапно улыбнулся. «Спишь больно тихо. Вот подумал, не помер ли ты часом». «Время!» Вдруг вскинулся Кай, подрываясь на ноги. Боли в простреленном бедре даже не почувствовал, с тревогой оглядываясь на единственное в комнате оконце. «Литургия! Я ведь обещал прийти на литургию!» «Кому?» — внезапно заинтересовался Сабир. «Уж не тому ли очаровательному рыжику с его невзрачной сестрицей?» М -м -м. «Ты откуда знаешь?» — поразился Кай. «И Ева вовсе не невзрачная». «Ева, значит!» — улыбнулся ассасин. Ну-ну. Мне нужно идти, — заторопился Кай. — Я должен там быть. — Понимаю, — усмехнулся ассасин. — Постой, крестоносец, я тут раздобыл кое-что. Насколько мне известно, у вас не принято приходить на службу в заляпанной кровью одежде. Вот, возьми. И умыться не забудь. Уж если твоя Ева взглянет на тебя, то она, по крайней мере, не должна испугаться. — Приведи себя в порядок, рыцарь. И Сабир вновь усмехнулся, глядя, как Кай вспыхнул, принимая у него из рук чистую одежду. «Спасибо», — поблагодарил крестоносец. Сабир терпеливо дождался, пока Кай наденет свежую рубаху и штаны, и протянул белый балахон, наподобие того, который носил сам. «Накинь», — посоветовал ассасин. «Ни к чему тебе лишнее внимание, поверь, даже в христианском городе». Кай не стал спорить. Накинул балахон убийца, повесив поверх него кожаную перевесь с мечом, и наскоро полоснул лицо и руки, стоявшие у входа жестяной миски. «Джегейд!» — поцелкал языком Сабир, окинув его взглядом. «Только беленький слишком!» «Я пойду», — пропустил сомнительный комплимент мимо ушей Кай. «Не хочу опаздывать». Э, «Нет!» — внезапно разрушил его планы ассасин. Всю жизнь мечтал побывать на этой вашей службе. Когда еще такой шанс представится? Я иду с тобой». «Как?» Кай проводил спокойного убийцу ошарашенным взглядом. Сабир остановился у двери, всем видом демонстрируя готовность идти с ним. «Зачем? Ты ведь не христианин? Да тебя проклянет весь мусульманский мир, если узнает об этом. Мне нет дела до мусульманского мира». Внезапно прервал его ассасин, меняясь в лице. Как и до христианского лицемерия. «Ничто не истина, крестоносец. Все проповедники лгуны, и все боги мертвы. Я не видел ни Аллаха, ни Христа во всех тех безумствах, которые творились с их именами на устах. А ты? Давай соври мне, крестоносец. Ты видел своего бога?» «Бога я действительно не видел», — сглотнув, ответил Кай. «Но всякий раз чувствовал» на божественной литургии, во время святого причастия, в каждой молитве, в каждом слове. Я долго жил при монастыре, Сабир. Мне не хватало семьи, я тосковал по брату, скучал по отцу. Но когда он забрал меня с собой, Бога мне стало не хватать еще больше. С того дня, как я покинул монастырь, каждый шаг уводил меня все дальше от его божественной любви. Я жил с Богом и без него. Сабир, мне есть с чем сравнить». «Без его любви жизнь тяжела и безрадостна». «И, конечно, его любовь вдохновила жадных правителей Запада послать на наши земли толпы алчных и безбожных варваров с крестами на груди», — саркастически заметил Сабир. «Ох, оставь свои красивые слова, сэр Кай. Я все это уже слышал» и ничему этому не находил подтверждения. А уж я искал, поверь мне. Все думал, что горный старик ошибается, как заблуждался мой отец, как обманывались остальные. Но пока что лишь его слова мне не удалось опровергнуть. «Ничто не истина, сэр Кай, и все дозволено!» «Но...» «Но если ты не заткнешь свою проповедь за пояс, мы рискуем опоздать к твоей прекрасной Еве. То есть, конечно же, опоздать на службу!» Сощурив на него насмешливые синие глаза... — поторопил его Сабир. Спорить было, похоже, бесполезно. Убийца уже все решил. Кай вышел из дома с тяжелым сердцем. Несмотря на оказываемую ему помощь, он по-прежнему не верил молодому арабу. «Что, если Гуга тебя узнает?» — использовал Кай последний аргумент, забираясь на коня. «Он же тебя видел!» Сабир вскочил в седло соседнего скакуна, не иначе разжился всю Али. И тронул поводья, задавая направление. Каю оставалось лишь поспевать за самоуверенным арабом. Нет, не видел, почти весело откликнулся Сабир, выезжая на главную улицу. То я его, может, и разглядела, а рыжик не присматривался. Прекрати называть ее моей, слабо запротестовал Кай. И как же тебя представить? Лучшим другом, рассмеялся Сабир. Дыши спокойнее, крестоносец! Я твой проводник из местных. Так и говори, мол, попутчик, Сабир. Видишь, даже врать не придется. Кай промолчал. Врать, может, и не придется, но и сказать всю правду тоже не получится. Впрочем, Сабир вряд ли задумывался о таких тонкостях. Сам Кай тоже не стал, справедливо рассудив, что если ничего не изменить, то и отношения портить незачем. У храма было людно. На чтение утренних часов они все же опоздали, так что, спешившись и подойдя ближе к распахнутым дверям, оба услышали, едва различимый в переполненном храме, глаз епископа. Дигнумет эт Благословен Бог вовеки!» Привстав на цыпочки, Кай вытянул голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как распахнулись царские врата. Литургия началась. Не было никакой возможности протолкнуться в битком набитый храм. Казалось, весь город пришел на службу. Кай удалось пробиться к входу, и недовольная толпа тотчас прижала его к косяку одной из распахнутых дверей. Рыцарь не жаловался. Отсюда, по крайней мере, он мог хотя бы слышать то, что происходило у алтаря. Рассмотреть же ни духовенство, ни верующих внутри не представлялось возможным. И Кай загрустил. Похоже, ему так и не удастся повидать брата и сестру Штрауб. Сабир затерялся где-то в толпе, и крестоносец оказался предоставлен сам себе, на что не жаловался. По крайней мере, можно было погрузиться в службу и священные тексты, не чувствуя на себе насмешливых взглядов ассасина. Ему очень повезло оказаться на воскресном богослужении. И Кай лишь сожалел, что не сумел исповедоваться накануне, и оттого не мог теперь приступить к причастию. И все-таки он был в храме. Впервые за долгие, долгие месяцы он присутствовал на литургии, пусть на пороге, пусть тесно прижатый к двери, и беззвучно повторял слова молитвы вслед за священником. «Веруя во единого Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого», грянул храм. И Кай сложил руки, с улыбкой повторяя слова любимой молитвы, вслед за всеми. «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца, рожденного прежде всех веков». «Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено!» Толпа у ворот нестройно качнулась, и грузный горожанин пихнул Кая в левый бок, наваливаясь едва ли не всем весом. Крестоносец охнул, поперхнувшись на вдохе, схватился за раненое плечо. Мужчина не замечал распластанного по створке двери рыцаря, Вытянув шею, старательно картавил всеобщую молитву. «И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего!» Сумел выдавить Кай, прежде чем давление толпы стало совсем невыносимым. «Посторонись!» Кай узнал голос Сабира, но повернуться не мог, слишком крепко был прижат к двери. «Посторонись, — говорю, — повторил убийца, — и его голос, холодный как сталь, странным образом был различим в общем гуле. По крайней мере, обращение совершенно точно услышал тот, кому оно предназначалось. Грузный мужчина удивленно вздрогнул, переводя взгляд на мужчину в белом балахоне, и поспешил почему-то выполнить приказ, втягивая живот и отстраняясь настолько, насколько позволяли окружившие его прихожане. Кая дернули за локоть, оттаскивая двери, и крестоносец лишь теперь смог увидеть прокладывавшего в толпе дорогу ассасина, уводившего его все дальше от храма. «Сабир, нет!» — запротестовал Кай, но убийцы не слушал. Последний рывок, и оба оказались у местного стойла, где привязали своих лошадей. «Там же служба еще не закончилась». «Для тебя закончилась, крестоносец!» Отвязывая своего коня, отрезал араб. — В такой рубке даже здоровому дурно станет. Что уж говорить про тебя? Твоей Еве тоже нехорошо. Рыжик сейчас пытается вывести ее из храма. Здесь и встретимся. — Ты откуда знаешь? — поразился Кай. Сабир хмыкнул. — Я, в отличие от тебя, делом занимался. — Да ты не сомневайся, рыцарь. Если я говорю, что сейчас их увидим, значит, так и будет. Вот, что я говорил. — Госпитальер вырвался из храма действительно, словно по команде. Собравшиеся у ворот храма прихожане посыпались в разные стороны, как домино. Рыжий рыцарь крепко прижимал к себе побледневшую сестру, и Кай услышал его рычащий, грохочущий голос. «Домой!» — громыхнул госпитальер, подталкивая елу к стойлам. «На коня! Живо! Если б я знал! Такая толпа! И ради чего?» Ведь были ж вчера на литургии. Все ради этого англичанина, а, Ева, который так и не пришел? Вот ведь нечестивый вероломный народ!» Гуга осекся, увидев, наконец, перед собой представителя нечестивого и вероломного народа, и крепче сжал сестринский локоть, вызывая у Евы негодующий вскрик. «Гуга!» — морщись воззвала к брату она. Штрел подпустил ее руку, размашисто шагнул к Каю. «Ты знал!» — заорал вместо приветствия госпитальер. «О чем?» — поразился рыцарь, делая инстинктивный шаг назад. «Знал! По гнусной роже вижу! Конрада вчера убили, аккурат перед тем, как мы тебя постречали. Траур в городе, горожане в панике, мамилюки вот-вот возьмут обезглавленный тир!» «Гуга!» — снова позвала Ева, выразительно поглядывая на крайние ряды прихожан. Те с тревогой оборачивались на шумную компанию. И их. «Это кто?» — рыкнул он в сторону безмятежного Сабира. «Друг?» — без раздумий ответил Кай. "И мой проводник». «Ладно», — решил проблему госпитальер, подталкивая сестру к лошади и помогая ей забраться на седло. «Езжай за нами, англичанин! Поговорить надо! Дали от людских глаз! Не отставай!» Они проехали знакомыми переулками на тихую улицу, где находился уютный домик штраубов, и спешились, привязывая коней за воротами. Гуго распахнул дверь, пропуская внутрь сестру. Смирил незнакомого араба долгим и подозрительным взглядом. — Проводник, — говоришь, — сощурил он янтарные глазище. — Звать его как? — Сабир, — ответил ассасин и усмехнулся. — Его звать Сабир. «Ты гляди, по-нашему говорит», — удивился Штрауб, услышав родную франкскую речь. «Часто приходилось нашим братом общаться?» «Приходилось», — с той же усмешкой отвечал Сабир. «Говорить прямо тут будем», — вклинился Кай, опасаясь дальнейшего развития диалога. Оба изучали друг друга чересчур пристально, как бы Гуга не вспомнил. «Или все-таки пройдем в дом?» «Заходите, конечно». Вновь появилась в дверях Ева. «Гуга, мы ведь рады гостям, не так ли? Сэр Кай мне очень помог в прошлый раз. Я надеюсь, ты об этом не забыл. А друг сэра Кая наш друг, верно?» Рыжий рыцарь засопел, свирепо глянул на Сабира, затем на Кая и махнул рукой, первым проходя в дом. «Спасибо», — тихо поблагодарил Еву рыцарь, задержавшись на миг рядом с ней. «Я рада вам», — Так же тихо ответила девушка. И взгляд ее, наконец, остановился на Сабире. Кай поразился тому, как резко поменялось лицо молодого араба. Жесткие черты расслабились, презрительно искривленная линия рта выровнялась, губы дрогнули, складываясь в легкую полуулыбку. Из синих глаз исчез брезгливый насмешливый прищур. Теперь они учились самым неподдельным интересом и искренним вниманием. Ассасин слегка склонился, не отрывая глаз от лица девушки. — Позвольте представить, — спохватился Кай, — Сабир, мой проводник. «Сабир — Сабир, — уточнила Ева, — просто Сабир. Мне кажется, местные обычаи предписывают упоминать отца в имени. — Я лишён подобной привилегии, — ответил ассасин. И Кай в очередной раз поразился, на этот раз его бархатному тону. Хотя и было родители любимым сыном. Он отрёкся от меня несколько лет назад. «Какой ужас!» — искренне поразилась Ева. «Что же вы сделали?» «Выбрал не ту дорогу», — улыбнулся Сабир. «Отец был зажиточным господином и дал мне, единственному из своих детей, вполне приличное образование. Готовил меня к лучшей жизни. Но я пошёл другим путём. Мало ли сыновей не радовали своих отцов?» Снова улыбнулся Ассасин. «Немало» признала девушка. «Это часто случается». «В чем дело?» разъяренно высунулся из двери рыжий рыцарь. «Англичанин, снова твои выходки! А друг эта посмуглая роже получить не хочет, а? Быстро в дом!» Все трое повиновались немедленно. Ева, чтобы не раздражать брата, Кай, чтобы прервать ставший вдруг таким личным разговор. Самир тоже последовал за ними, без единого слова — но крестоносец не назвал бы подобную безропотность подчинением. Араб двигался, говорил и даже молчал так, будто он был хозяином в доме, а вовсе не Штраупа его сестра. В маленьком жилище Франков едва нашлась комната, чтобы разместить в ней такое количество гостей. Трое мужчин чувствовали себя неуютно в тесных стенах и, должно быть, никогда раньше здесь не собиралась столь разношерстной компании. Молчание длилось до тех пор, пока Ева не принесла графин вина и стаканы. Девушка поставила их на столик, где уже стояла тарелка с фруктами, и присела рядом с братом, бросив на него встревоженный взгляд. — Даже не знаю, как начать! — громыхнул, наконец, Штрауг. — Ведь этот твой проводник понимает по-франкски. — Гуга! — вспыхнула Ева. — В городе становится небезопасно! — рыкнул госпитальер, будто решившись на что-то. Лишь власть Конрада удерживала Мамилюков от нападения. Теперь, когда он вероломно убит шакалами горного старца, мусульмане медлить не станут. Мы с Евой завтра же покидаем Тир. Кай, не решавшийся взглянуть на одного из шакалов, вместо этого удивленно посмотрел на девушку. — Это правда? — вздрогнул, быстро спросил он. Та лишь развела руками и вздохнула. — Ну к чему такая спешка? «Ты англичанин, а не идиот!» — жестко припечатал Штрауб. «Должен понимать, как только проклятые арабы возьмут город в кольцо, мы окажемся заперты. Скажи, какие шансы вырваться из окружения, да еще со строптивой и болезненной девицей на рука? Ева возмущенно подскочила. Гуга, не вставая, положил огромную лапу ей на плечо, опуская сестру обратно в кресло. «Твои предложения, сэр Гуга!» — быстро спросил Кай, пресекая неловкость семейной сцены. — Мы направимся в Акру, — пробурчал госпитальер, и янтарные глаза уставились юному лорду в переносицу. — И лучше иметь под рукой запасные мечи. Ты, конечно, не бог весь какой вояка. Ева закрыла вспыхнувшее лицо руками, в то время как Гуга спокойно продолжал. — То не же у тебя в перевязи меч с королевским гербом. Думал, не замечу. Ваш Ричард случайных людей в свете не держит. Стал быть, махать клинком уж как-нибудь да умеешь. А это той проводник. Сабир, — напомнил Кай, но Штрелк не слушал. Несмотря на гнусную рожу, кажется крепким парнем. Как думаешь, надежный он человек? За деньги свой долг выполнит или сбежит при первой же опасности? И во сколько он себя ценит? Только пусть учтет, я цену наемной силе знаю, и обдурить меня не удастся. Кай покраснел, но поскольку последовать примеру Евы не мог, ограничился лишь взглядом в пол. Зато заговорил Сабир. — Он человек надежный, — насмешливо проговорил ассасин. — Настолько, насколько ты считаешь достойным доверия араба, предлагающего наемную силу за деньги. Гугол возрился на него так, будто вдруг заговорил стол и какое-то время напряженно молчал, шумно и яростно выдыхая через нос. — Твой проводник, сэр Кай, не так прост, как кажется, — рыкнул он наконец. — Спасибо. Ты тоже не так глуп, как хотелось бы, — спокойно парировал Сабир на франкском. Рыжий рыцарь подскочил, едва не перевернув столик с фруктами. Ева вскрикнула, вжимаясь в стул и на всякий случай заслоняясь локтями от буйного брата. Теснота комнаты могла сыграть незавидную для девушки роль. Она находилась слишком близко к размахивавшему кулаками соседу. «Ну -ка — Ну-ка, повтори! — взревел госпитальер, тщетно пытаясь дотянуться до отпрянувшего за спину Кая ассасина. — Нечестевая тварь! Мавр черномазый! Грязный! — Сэр Куга! — попытался урезонить Штрауба Кай, удерживавший огромного рыцаря от погрома собственного жилища, лишь благодаря узости прохода, в которой скользнул Сабир, и который сам Штрауб проходил всегда боком. Кай служил дополнительным препятствием, лишающим госпитальера возможности добраться до убийцы. В тесном коридоре все трое непременно застряли бы. «Заплатишь мне столько, сколько посчитаешь нужным». — подал голос ассасин, вклиниваясь в поток ругательств. — Ты можешь не верить слову слово араба, но я уверен в честности франкского госпитальера. Пообещай, что оплатишь мой труд по прибытии в Акру, и я не спрошу сверхпредложенного. Гуга захлопнул рот, с подозрением уставившись на ассасина, смерил его долгим взглядом поверх плеча Кая и вновь бухнулся на свое место. — Договорились. Внезапно очень спокойно проговорил Штрауб. парень ты деловой, так что, похоже, мы поладим, даже несмотря на все эти выкрутасы. Я заплачу тебе, и в акре мы расстанемся навсегда. Терпеть не могу скользкие рожи, а у тебя именно такая». «Что скажешь, сэр Кай?» — обратился к юному лорду Гуга. «Ты с нами?» «Мне в тире задерживаться незачем», — честно ответил крестоносец. «Чем скорее в путь, тем лучше». Идти вдоль береговой полосы — хорошая идея. В акре разделимся. Кай поймал благодарный взгляд Евы и едва удержался, чтобы не улыбнуться в ответ. Его пристально разглядывал Гуга Штрауб. Вот ж не думал, что когда-либо возьму спутники таких пархиндеев! — фыркнул вдруг госпитальер. — Англичанин и араб. Надежная компания, ничего не скажешь. — Сам говорил, время поджимает, — подала голос Ева, осторожно выпрямляясь на стуле. — Да и твои товарищи из Ордена, как оказалось, не горят желанием помочь. Может, вина, сэр Кай, Сабир? — Нет, благодарю, — отказался Кай, поднимаясь со своего места. — Мы пойдем, увидимся на рассвете. — Проклятый народ! — вздохнул Штрауб, с сожалением отставляя в сторону подхваченный графин. «Вот ты, сэр Кай, может, лучший англичанин из тех, кого я встречал. А выпить даже с тобой не получается». «Это, конечно, аргумент», — насмешливо проговорил Сабир. «До встречи, Франк!» «Леди Ева?» Девушка вспыхнула, встретив пристальный взгляд ассасина. И, к счастью обоих, это осталось незамеченным. Гуга отвлекся на Кая, ступившего на простреленную ногу и едва сдержавшего болезненный скрик. «Отличные спутники!» — ворчал госпитальер, выпроваживая гостей за порог. — Раненый, ослабший англичанин и мутный хитрозадый араб. С такими попутчиками и мамилюков не надо. — До завтра, сыр, Кай! Едва успела попрощаться с крестоносцем Ева, прежде чем доброжелательные длани брата вытолкнули мужчин за пределы двора. Хлопнула калитка, и грохочущий бас госпитальера, приглушенным, как надвигающаяся гроза, шепотом напомнил. «У городских ворот, на рассвете!» Сабир дождался, пока не хлопнет входная дверь, и лучезарно улыбнулся хмурому Каю. «А что? Он мне нравится!» И первым вскочил в седло.